Глава 19 Возвращение домой. Было пасмурно, дул сильный ветер. Мы упорно шли вперед, пытаясь обрести поддержку в хорошо видимых теперь утесах Эшерхота. Первые реальные вещи, не принадлежащие миру льда, снега и бескрайних небес, в котором мы провели более семи недель. Судя по нашей карте, утесы находились относительно недалеко от болот Шэнши и чуть восточнее залива Гутен. Впрочем, карте этой доверять было нельзя, особенно той ее части, которая касалась самого ледника Гобрин. Мы вышли явно ближе к южной границе ледника, чем показывала карта. Уже на второй день после того, как мы повернули к югу, снова начали попадаться торосы и трещины, Правда, не такие глубокие, как в районе огненных холмов. Встречались, правда, отдельные колодцы-провалы в несколько сотен метров шириной. Возможно, летом здесь разливались озера. Встречались и снежные мосты над невидимыми пропастями, готовые внезапно ухнуть под тобой в бездну. Встречались и участки, сплошь покрытые трещинами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 над залитыми солнечным светом пропастями. Но вдруг небо начало мутнеть, побелело, воздух стал более плотным, тени исчезли, голубизна как бы испарилась из снегов и с небес. Мы не были готовы к наступлению лишенной теней ясности, да еще при такой поверхности. Эстравен шел впереди, а я сзади, и видел перед собой только сани, думая лишь о том, как было ловче подтолкнуть их. И вдруг корма чуть не вырвалась у меня из рук, прыгнув куда-то вперёд. Я инстинктивно застыл, как вкопанный, и крикнул Эстравену, чтобы тот сбавил скорость. Но сани стояли, мёртвого уткнувшись носом в снег. И Эстравена впереди не было. Я уже готов был отпустить корму саней и пойти посмотреть, куда делся Эстравен, «Просто счастье, что я этого не сделал», а продолжал, держась за Сани тупо оглядываться и заметил краешек трещины, которая стала видна, когда обвалился кусок снежного моста. Именно в этом месте и провалился эстравен, и теперь саня удерживал на краю обрыва только мой вес. Примерно треть длинной полозья все еще находилась на мощном льду, однако сани продолжали потихоньку сползать в трещину, Их тянул туда эстравен, повисший на постромках над бездонным колодцем. Я всем телом навалился на корму и принялся оттаскивать сани от края трещины. Шли они тяжело. Тогда я стал раскачивать сани, и они, наконец, со скрипом подались и выскочили из трещины. Эстравен тут же ухватился руками за край обрыва и стал помогать мне. Потом выкарабкался, цепляясь за постромки на лёд, И рухнул ничком. Я опустился рядом с ним на колени, пытаясь отстегнуть по стромке, очень встревоженный. Эстрован лежал совершенно неподвижно, лишь грудь подымалась и опадала от резких вздохов. Губы у него были синие, одна половина лица вся покрыта синяками и ссадинами. Наконец он неуверенно сел и сказал свистящим шепотом «Голубое». Все голубое, башни в глубине. — Что? — Там, в трещине. Все голубое, полная огня. — У тебя все в порядке? Он снова начал застегивать пряжки постромок. — Ты иди впереди, как следует, привязавшись. — Все время пробуй снег щупом, — выдохнул он.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 и падать, падать, падать. От постоянного напряжения мало-помалу начинало сводить все тело. «Что случилось, Дженли?» Я застыл, как вкопанный. На глазах выступили слезы, и ресницы тут же смерзлись. Я сказал, упасть боюсь. «Но ты же привязан», — удивился он. Потом подошел ко мне, увидел, что рядом нет ни единой трещины, Понял, в чем дело и сказал Все, разбиваем лагерь Уже после того, как мы поели, он сказал Самое подходящее время для остановки Не думаю, что мы сможем идти дальше при такой видимости Ледник ползет вниз Так что дальше будет еще больше торосов и трещин При хорошей видимости мы пройдем относительно легко Но только не при лишенной теней ясности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 По одному из этих языков мы могли бы спокойно добраться до южной границы Кархайда. Я и пяти метров не пройду, пока держится эта чертова погода. А если мы выберемся на ровный лед? О, если выберемся, тогда все в порядке. А если солнце выглянет еще хоть раз, то можешь садиться в сани, и я тебя бесплатно отвезу в Кархайд. Это была одна из наших излюбленных шуток на последнем этапе путешествия.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 Потом подтолкнул книжечку обратно к нему. «Ты знаешь этот символ?» Он очень долго озадаченно смотрел на него, потом сказал «Нет». «Это изображение обнаружили на Земле, а также на нашей общей прародине, планете Хайн, и еще на чифевар Это Инь и Ян. Свет, рука левой тьмы». «Как там дальше?» «Свет и тьма».